Брэнди надулась, качнула бедром и продемонстрировала высокую грудь, сложив под ней руки. «Дерьмо, Дэн, ты меня обижаешь!» «Конечно, как скажешь, и не доставай пудру из сумочки, ну, ту самую, с зеркалом!» Вик рассмеялся, он совершенно не обиделся, а я ведь обвинил его в постоянном жульничестве. «Что ж, милая, оставайся на своем месте! Эй, Джи, ты в деле?» «Нет, он отдохнет», — сказал я, прежде чем иджи успел что-то ответить. «Покер — это не командный вид спорта. Один на один». Вик постепенно начал сердиться. «Ладно, вышибала, значит так. Больше никаких правил. Скажи сразу, потому что я не хочу, чтобы ты выступал, когда я тебя обчищу». «Сначала играем за девушек», — сказал я. «Умная сдает». «А которая из них умная?» Я кивком показал в сторону напуганной девчонки, худосочной брюнетки, чей грим начал расплываться, а голова стала похожей на череп, у нее даже не нашло сил для улыбки. Та, которая знает, что она попала в беду, а после того, как я отыграюсь за девушек, мы сыграем на мои деньги. Вик пожал плечами, великодушный монарх. Зелень, всегда зелень вышибала, и мне без разницы, в каком порядке она появляется. Девушка начала сдавать. Она так нервничала, что перевернула две карты, и ей пришлось начать заново. Наконец, Вики и я получили по пять карт. Теперь отступать было поздно. Я проверил свои карты: внутри раковины из ладоней. два короля. Неплохо для начала. Вполне возможно, неохотно согласился призрачный З. Может быть, ты знаешь, что делаешь? Через полчаса «У меня осталось фишек, всего на сто долларов». «Болван!» — сказал призрачный Зэб. «Болван!» — сказал Вик. И я бросил на него подозрительный взгляд. «Что?» «Болван!» — повторил он. Очевидно, серия неудач сделала меня в его глазах слабаком. «Ты пришел в мой клуб и попытался меня обыграть! Меня! Виктора Джонса! Ты знаешь, сколько парней проигрывали здесь!» — Это две тысячи, Вик, успокойся. Теперь, прелестные леди, должны мне на две тысячи больше. — Нет, — запротестовал я, — я проиграл свои деньги, и не более того. Вик пожевал мне зажженную сигару. — Нет и нет, ты сказал, что играешь за девчонок. — Я играл на фишки, полученные за деньги, которые я у тебя заработал. А все, что я выиграл бы, пошло бы на то, чтобы вытащить их из кучи дерьма, куда ты их загнал эй принялся фыркать, по его красному лбу потекли ручейки пота. Он попросил, чтобы его отпустили, но Вик его удержал, нахмурив брови. Ему везло, и он был на коне. «Не имеет значения, что ты думаешь, Маковой, но эти хорошенькие штучки попали в переплет. Ты никого не спас с тех пор, как ушел из армии!» Шутка начала приедаться. «У меня осталось сотня долларов на столе». «Никогда не знаешь, как может повернуться удача!» Вик зажег сигару и стал медленно ее поворачивать, чтобы она горела равномерно. Он перестал делать вид, что мое мнение имеет для него какое-то значение. «Еще одна сдача! Почему нет? После сегодняшнего дня вышибала! Тебе придется брать в долг горшок, чтобы пописать! Могу сделать тебе выгодное предложение!» «Очень смешно, Вик! Давай играть!» Так говорят крутые парни, но я таковым себя не чувствовал. Вик, меня распинал. Может быть, Саймон Мориарти прав, и я совершенно прозрачен. Хороший крупье способен положить пять карт одна на одну так, чтобы все их углы совпадали. Но девушка так волновалась, что уронила одну из моих карт на пол. «Хочешь поменять, Маковой? Я подхватил карту двумя пальцами. «Нет, Вик, у меня все в порядке». У меня была хорошая сдача, две пары, дамы и восьмерки. Мы оба поставили по пятьдесят, затем я поменял одну карту. Вик накрыл свои, словно фокусник. Он ничего не поменял, показывая, что у него уже все есть, если только он не блефовал. Пару сдач назад я спасовал, имея пару тузов, и проиграл более семисот долларов. Я не стал платить, чтобы посмотреть карты Вика, но я видел, как он блефует не имея на руках ничего. Проблема состояла в том, что лицо Вика никогда не менялось. Голос оставался спокойным. Черты лица застывали. И он всем своим видом показывал. Ха, пошел ты! Какие бы карты у него не были на руках! Я рассчитывал, что сумею найти щель в его броне. Но у меня ничего не вышло. Оставалась лишь надежда на леди удачу. «Пятьдесят», — сказал я. Хотя пятая карта оказалась бесполезной. «Почему бы не пойти до конца?» «Это будет совсем легко», — сказал Вик, выдвигая в центр груду фишек. «Пятьсот! Если не сможешь ответить, ты проиграл! Никаких тебе буду должен! Таковы здешние правила!» «Мне знакомы правила, Вик. Ты ведь заставил меня их выучить, верно?» Теперь, когда сражение было выиграно, Вик немного расслабился. «Эй Джей не может даже запомнить, где у него член!» «Вот почему мы называем его по инициалам, чтобы он не забывал свое имя!» «Может быть, факел прожег ему мозг?» AG ударил ладонью по столу, но я знал, что он не станет атаковать, пока не получит разрешение Вика. «Ладно, — сказал тот, — тебе конец вышибала. Проваливай из моего клуба. Отныне вход сюда тебе запрещен. Если только у меня нет наличных, чтобы их потратить. Я не отказываюсь от наличных». «Кто знает, если заглянешь сюда, Марси сделает тебе все ручками в одной из кабинок. Это работает часть долга!» Марси заплакала в три ручья, а я потянулся к бумажнику. «Я оставлю пятьсот». Вик сумел вскрыть удивление. «Ты уверен?» «Что? Ты думал, у меня ничего нет? А я кое-что припас, Вик, так что отвечаю на твои пятьсотен. Ты ведь никогда не отказываешься от наличных». Я небрежно бросил купюр на стол. Никогда! Вик сгреб все свои фишки двумя руками и подтолкнул их в центр стола. Вот твои пятьсот и еще две тысячи. У тебя есть столько? Я внимательно смотрел на него. Все тот же старина, Вик. Я рассчитывал, что деньги в моем бумажнике выведут его из равновесия. Да, у меня есть. Твой неприкосновенный запас. «Брось, Дэн! Неужели ты готов все потерять из-за двух дурочек? И они сами выкопали себе яму!» Я не собирался терять все свои деньги, лишь часть, чтобы освободить девчонок и вернуть заработанное. Только так, и никак больше. «Сколько у тебя в сейфе, которого у тебя нет?» Каким-то образом Вику удалось сохранить невозмутимое выражение лица. Могу спорить, что шнурки на его ботинках свернулись, «Да вот за вечер! Двадцать тысяч, Дэниэл!» Вот оно! Сначала я был маковой вышибало-болван, а теперь стал Дэниэл. Вик никогда прежде не называл меня Дэниэлом. Все так, как говорил доктор Мариарти. Подозрение Вика пытается завоевать мое доверие, потому что он лжет, блефует. И я уже больше не сомневался, что у него ничего нет, и я мог выиграть большие деньги. Моя решимость играть с осторожностью исчезла, а ее место заняла рождественская картинка ближайшего будущего. Я оставляю Виктора Джонса, рыдающего за собственным столом, если я позволю ему сохранить стол. Когда ублюдок увидел тело кони на парковке, он первым делом подумал о своем темном бизнесе, и мне вдруг ужасно захотелось отобрать у него этот бизнес. Моя маска игрока не шла ни в какое сравнение с маской Вика. Поэтому я закрыл лицо ладонями, делая вид, что ужасно переживаю. «Двадцать тысяч! Господи! Но ты ведь не поставишь всё на кон! Никогда!» «Может быть, да! Может быть, нет!» «Ладно, ладно! Я ставлю пять, так что для тебя это три тысячи!» Деньги были равномерно распределены по всему моему телу. Немного в каждом нагрудном кармане, остальное в носках. Я опустошил один карман и аккуратно положил купюры в общую груду, постаравшись показать Вику, что мой карман пуст. «Дерьмо! Должно быть ты в родстве с этими глупыми сочками!» Вик сделал знак Эйджи, и тот вскочил на ноги так, словно тяготение, которое его удерживало, мгновенно исчезло. «Что, Вик, что? Пристрелить его?» «Нет, открой сейф и принеси наличные!» Эйджи... Явно огорчился и надулся. Если бы он стал лет на тридцать моложе, а вы не знали бы историю с Леди Свободой, его можно было бы назвать симпатичным». Он подошел к бару и открыл сейф, спрятанный за зеркалом. Я рассмеялся. «Господи, он помнит комбинацию!» Вик позволил себе ухмыльнуться. «Это десять, двадцать, восемь, восемнадцать, восемьдесят шесть! День открытия статуи!» Несмотря на ситуацию, я не сумел сдержать хохот и на секунду испытал восхищение перед Виктором Джонсом. — Ты злобная задница, Вик, но сейчас ты был хорош, теперь тебе придется поменять комбинацию. Вик принял комплимент, небрежно взмахнув рукой, затем забрал кирпич наличных из рук ЭДЖИ и шлепнул десять тысяч на стол. — Твои три, еще семь, и ты снова в заднице, Дэниел. «Нет денег, нет игры!» «Я его поимел!» Предчувствие жестокой победы засияло, словно в моем черепе загорелся яркий свет, и мне пришлось закрыть рот, чтобы его скрыть. о сказал призрачный зэп. «Ты думаешь, что из твоего ирландского рта исходит сияние света?» «Нет, тебе точно нужно позвонить твоему дружку Саймону!» «Хорошая мысль!» «Не беспокойся, Вик!» Я играю. У меня есть еще один карман. И я вытащил еще две пачки, обернутые тонкой бумагой. Все остальное лежало в носках. Выравниваю твои семь и ставлю еще три. Вик старался сохранить маску. Ему приходилось нелегко, и я заметил, как надулась вена между ухом и бровью. Если он сбросит карты, то потеряет десять тысяч. Я слышал, что Вик должен деньги серьезным гангстерам. Потеря десяти тысяч могла стоить ему много больше. У него оставался один шанс сделать меня банкротом. «Чтоб ты сдох вышибала!» — сказал он. И мне показалось, что в его голосе появилась дрожь. «Все на стол!» И он бросил последнюю пачку, как гранату. «А теперь проваливай отсюда!» Наступил один из тех моментов, когда воздух исчезает из комнаты, а то, что произойдет дальше, изменит не одну жизнь. Мне оставалось лишь ответить восемью тысячами, и он будет раздавлен. Я понимал, что даже если я проиграю, кое-что получу. Брэнди низко склонилась над столом, стараясь изо всех сил ослепить меня своим бюстом. эйджи джи заглатывал одну за другой рюмки столичной, готовясь к схватке, которая становилась почти неизбежной. Я составил быстрый план драки, решив, что как только все закончится... Я вырублю ублюдка своим стулом. Восемь тысяч. Вот и все, что мне требовалось. Но тут я вспомнил, как Вик оставил кони лежать под дождем, пока наводил порядок в клубе. И я видел, как его толстые пальцы сжимали локоть другой девушки, когда он вел ее в заднюю комнату. «Тридцать пять тысяч!» — сказал я, вытаскивая все деньги из носок. «И пошел вон! Вик!» Тот тяжело дышал. Словно у него начинался сердечный приступ, и, если честно, я и сам чувствовал себя паршиво. Теперь плакали обе девушки. Нужно было быть глухим, слепым и очень глупым, чтобы не понимать, что все закончится насилием. Масковика исчезла, и на его лице появилось множество морщин, как на высохшем фрукте. «Тридцать пять тысяч! Не может быть! Проклятие! Так не бывает!» И тогда я понял, что Вик в полной заднице, и теперь мог только молиться о том, чтобы я блефовал. «Значит, тебе конец, Вик!» «Так!» Нижняя губа моего бывшего босса отвисла, как слизняк. Он заглянул в собственное будущее. Когда настанет день платежа, ему будет плохо. Он не мог допустить, чтобы все его деньги исчезли. «Я не могу проиграть такую сумму! Я должен ирландцу майку двадцать тысяч!» «Опять ирландец Майк! Он словно рак, проникает повсюду!» «Тебе всего лишь нужно купить шанс взглянуть на мои карты!» «У меня больше ничего нет!» Я потянулся к груди денег и потащил их к себе. «Извини, Вик, нет денег, нет игры! Все, достаточно!» Вик смотрел, как деньги движутся ко мне, с таким видом, словно уходила его собственная кровь. «Мы можем договориться!» Я буду тебе должен. Не получится. Мы играем по твоим правилам. Я могу тебя убить. Можешь попытаться. Это пробовали сделать гораздо более серьезные люди. Тащи свою девятку, посмотрим, что у тебя получится. Вик купил себе ствол калибра 9 миллиметров, о котором болтают гангстеры. Подозреваю, что как раз из-за того, что оно пользуется среди них популярностью. — Тридцать тысяч. Только для того, чтобы взглянуть на твои карты. Господи, это ведь Клойстерс. Где я возьму такие деньги?» Это было просто смешно. Неужели он не знаком со словом «ирония»? «Вик, год за годом ты дрючил здесь девушек. Все они просили тебя о снисхождении, И ты всех трахал. Сначала обманывал, а потом трахал. Я собрал в кучу наличные фишки. Ты все еще должен мне за фишки. Около четырех тысяч». И я их возьму, если ты не возражаешь. Последняя маска Вика окончательно исчезла, и теперь его лицо выражало отчаяние. Будь ты проклятый вышибала, я отвечу тебе. Покажи свои карты. Покажи деньги. Вик принялся ломать руки. Сепочки у него на шее зазвенели. У меня есть клоп. Бинго. Тебе не принадлежит здесь даже пожарная лестница, засранец. Вик ничего не стал отрицать. — У меня аренда на двадцать лет. Она стоит пятьдесят тысяч. — Да, у меня есть ботинок, который стоит полмиллиона. — Давай, Дэниел, я поставлю договор об аренде, чтобы открыть карты. Я обдумал его предложение. Даже если ты победишь, ты все равно отпустишь девчонок. А если проиграешь, весь клуб, вся мебель и выпивка будут принадлежать мне. Я не хочу никакой торговли. Это не развод. Вик кивнул, не в силах произнести ни слова. Я подтолкнул груду денег к центру стола. Покажи договор. Бренди поспешила к открытому сейфу и вытащила договор. Она уже видела, к чему все идет, и понимала, что через две минуты произойдет смена режима. Девчонка вернулась с манильским конвертом, перевязанным бечевкой. «Это он!» Вик выглядел так, словно он сейчас лопнет. «Да!» И после небольшой паузы добавил «Сука!» Брэнди ужасно хотелось ответить. У нее дрогнул подбородок, карие глаза вспыхнули. Однако сделка еще не была завершена. Все, кто не участвовал в игре, молчали. О таких историях потом рассказывают долгие годы. Здесь важны все детали. Происходящее казалось нереальным. Вроде телевизионного шоу с ограниченным бюджетом, дневной повтор из семидесятых с шаблонными злодеями и дешевыми декорациями, которые начинали дрожать всякий раз, когда закрывалась дверь.